Глава двадцатая. Письма краеведа. Кристина даже не попыталась прикрыть синяк консилером, будто нарочно выставляла его на показ. Зачем? Надеялась на сочувствие. Сейчас и так все крутилось вокруг нее. Макс часто о ней вспоминал, чуть что звонил именно Кристине, едва они выехали из Москвы, сразу набрал ее номер, пересказал ей все, что удалось узнать от Покачалова. Зачитал стихотворение про Изиду, Чтец из него правда был так себе. И Дима в последние дни говорил о Кристине. После той встречи в Клушено сразу полез в интернет искать её в социальных сетях. Правда ничего не нашёл, только пустой Facebook и закрытый Instagram с парой сотен подписчиков. На этом не успокоился, а вместо того, чтобы, как ему поручил Макс, искать информацию о Скоробогатове, пытался раскопать что-нибудь по Абрамцеву и его дочери. Пустая трата времени. Она знала, что никогда не выскажет своё недовольство вслух, потому что это было нечестно. Кристине в самом деле досталось, а она не могла и предположить, как бы сама повела себя в такой ситуации: потерять отца, угодить в лапы трёх незнакомцев, получить синяк на полулице, и всё же Кристины ей не нравилось. Она привлекала слишком много внимания. А когда Аня с Димой приехали в Клушино, разгуливала по дому в свитшоте Максима, так будто они встречались, и в этом не было ничего необычного. Аня потом сама над собой смеялась. Это глупо. Она ревновала к брату, к Максиму, и злилась из-за того, что Кристина, несмотря на все Анины попытки, отказывалась с ней сблизиться, принимала её участие, не оттолкнула, когда Аня в искреннем порыве сочувствия обняла её там в Клушино, но не более того. Кристина держала очевидную дистанцию, когда рядом не было ни Димы, ни Максима, вовсе отказывалась с ней говорить, лишь отвечала что-нибудь односложное, будто отмахивалась от надоедливой мухи, а ведь они могли бы подружиться, тогда не осталось бы никакой ревности. — О чем думаешь? — неожиданно спросил Максим. — Я? — Аня растерялась. — Думаю, что Дима себя странно ведет. — Это точно. Не знаешь, какие там у него сегодня дела? — Да. Не знаю. Когда Дима установил скрытую камеру в комнате Екатерины Васильевны, Аня решила, что брат вообще попросится жить у Максима, будет сторожить камеру и захочет первым увидеть запись. А сегодня Дима вдруг отказался ехать в Клушино, сказал, что будет занят. Судя по всему, сам был этому не рад, но как-то объяснять свою занятость отказался. Аня давно хотела поговорить с родителями, но пока не решалась. Слышала, как они изредка ругались с Димой, и делали это подозрительно тихо, так чтобы Аня ничего не услышала. К тому же, Дима по меньшей мере два раза в неделю куда-то исчезал, оставалось надеяться, что он ходит на свидания. Аня улыбнулась. Она бы многое отдала только бы посмотреть на девушку брата. "Кристина подъедет часам к трём", сказал Максим вновь и вновь просматривая стихотворения, записанные его отцом. "Вот почему так?" Что? Не мог он просто оставлять какие-нибудь заметки в книгах, писать что-нибудь на полях, подчёркивать? Нет, он лучше будет разбрасываться шифровками и всякими загадками. Максим вернул Ане телефон. О чём ты? Да так. Аня теперь не сомневалась, что приехала из Испании вовремя. Значит, предчувствие не подвело. Оставалось следить, чтобы Дима не наделал глупостей. Если бы Аня могла, она бы вовсе увезла его подальше от Москвы. Наделась, что родители возьмут Диму с собой, они как раз собирались летом в Грецию. В конце концов, могли бы отправить его куда-нибудь подальше, например, на стажировку. Екатерина Васильевна уехала в Петербург на встречу с женой Погосяна, а Корнаухов предупредил Максима, что весь день проведёт в Менделеева, в доме метролога. Он размечал по стенам места под вырезанные им панно. Дом включен был в их полном распоряжении, и всё же Максим торопился. Когда они приехали, он оставил Аню на кухне, а сам отправился в мамину комнату. К тому времени, как Аня принесла ему кружку чёрного чая с бергамотом и блюдце холодных сырников, и единственное, что удалось найти готового, Максим уже подсоединил камеру и скопировал себе в папку объёмный файл видеозаписи. "Но как?" спросила Аня, пройдясь по комнате. Здесь приятно пахло ополаскивателем для белья. Ане было неловко вот так за спиной Екатерины Васильевны ходить по её спальне, поэтому она старалась ничего не трогать и только удивилась, заметив на стене в изголовье маску, ту самую, что раньше висела в гостиной, с рогатой синей головой, с тремя глазами, большой пастью и застывшими деревянными языками пламени. Сейчас посмотрим. Максим включил запись. Стел проматывать вперёд по несколько минут. На экране неизменно держалось тёмное изображение клавиатуры. С такого ракурса была видна грязь под её клавишами. Кажется, Максим тоже обратил на это внимание, несколько раз продул клавиатуру, условно её можно было так очистить. На четвёртом часу клавиатура сдвинулась, зажёгся свет, появились руки Екатерины Васильевны. Аня узнала её по коротким ногтям, покрытым полупрозрачным лаком. Указательные пальцы коротко отбили пароль, но их движения были скрыты средним и безымянным пальцами левой руки. Не получилось ничего разобрать. Максим несколько раз просмотрел этот фрагмент, затем стал проматывать запись дальше. За 16 часов, пока работала камера, Екатерина Васильевна лишь дважды набирала пароль. Во второй раз она ещё больше сдвинула клавиатуру, там вообще ничего не удалось разглядеть. Пришлось вернуться к записи на четвёртом часу. Максим просматривал её вновь и вновь, пробовал повторить движения мамы, видел, что они сосредоточены где-то по центру клавиатуры, вспомнил, что Димана камера записывает звук. Включил колонки и по щелчкам клавиш высчитал, что пароль составляют четыре буквы. Чай в кружке перестал парить. На его поверхности собралась едва заметная коричневая плёнка. Максим не вспоминал о нём к сырникам даже не притронулся, а Аня села рядом, вглядывалась в затемнённое изображение, потом смотрела на клавиатуру, подумала, что их задумка с камерой провалилась. Но тут Максим сделал очередную попытку, и Windows огласил комнату приветственной мелодией. Получилось, вскрикнула Аня. Да, от чего-то с раздражением сказал Максим. Ты чего? Перс Что? Я перепробовал десятки вариантов, вспомнил имена и фамилии всех наших родственников, даже пробовал ввести улицу, на которой в Иркутске живут мамины родители, а про кота не вспомнил. Пароль? Перс? Максим кивнул и как только загрузились все программы, открыл Оперу. Аня тем временем отправила Диме СМСку, написала ему, что план с камерой сработал на отлично, оставалось забраться в почту. Когда приехала Кристина, пришлось ненадолго отвлечься. Максим вышел встречать её к калитке. Вскоре они уже втроём всматривались в перечень писем из папки входящие. Пароль от почты к счастью не потребовался, браузер его сохранил и не запрашивал. Писем было много: в основном реклама, несколько частных писем, заглядывать в которые Максим не собирался, письма с работы, электронные билеты на поезд, несколько заказов из онлайн-магазинов и всё. Максим пролистал до декабря прошлого года, но сообщений от краеведа не обнаружил. «Значит, мама их удалила». «Может, он писал на другую почту?» «Нет, у мамы одна почта, и я видел, как она открывала первые письма про нестыковку дат». «Да, Кристина, как и всегда, одетая во все темное, отошла от компьютера». Сегодня на ней была темно-синяя шифоновая блузка с воротником-стойкой и с тянутыми в локте рукавами три четверти. Из-под блузки просвечивала черная футболка, не лучшее сочетание, если учитывать черные левайсы, белые носки и не самую опрятную прическу со взъерошенной челкой. В отличие от Ани, Кристина не стеснялась ходить по комнате осматривать вещи Екатерины Васильевны. Потом вовсе села в ее кресло у торшера, вела себя как дома. Максим заглянул в корзину, там вообще не было ни одного письма. А можно как-то восстановить удалённые письма? спросила Аня и тут же написала брату об ихней неудаче. Вряд ли, если только писать в службу поддержки, но всё равно сомневаюсь. Что это? спросила Кристина, заметив на стене маску. Это ямараджа, правитель яма. Максим откинулся на спинку стула. Первый из всех умерших людей, которые теперь правят миром мёртвых. Судит их души и в зависимости от того, как они вели себя при жизни, решает, кем и когда им переродиться вновь. Великий судья, знающий все тайны людей, пронизывающий прошлое, настоящее и будущее. С одной стороны, персонифицирует смерть, с другой лучше многих понимает человеческую жизнь, умеет отделить в ней хорошее от плохого. Как-то так. Красивое Красивое. Аня никогда бы не решилась спать под таким страшилищем. Раньше она была в гостиной. Максим пожал плечами. Не знал, что мама её перевесила. Маску подарил отец, лучше бы выбросила. А Диме пришёл ответ. Проверь отправленные, прочитала вслух Аня. Ерунда какая-то. Максим помедлил, оживившись, придвинулся к компьютеру, затем рассмеялся. Передай Диме, что он гений. Так и написать? Да, и скажи, чтобы приезжал к нам. Он ещё в универе, а потом у него дела. Ну да, дела. Что там? Кристина встала с кресла. Когда пишешь письмо, объяснил Максим, под твоим текстом остаётся текст, на который ты отвечаешь. Если его нарочно не удалять, то в отправленных сохраняется вся переписка. Понятно? И Екатерина Васильевна мама удалила входящий от краеведа, очистила корзину. А происходящее забыла? Сейчас посмотрим. Точно. Максим хлопнул ладонью по столешнице. Происходящее забыла? Точнее, не подумала. Аня и Кристина встали справа и слева от Максима, следили за тем, как он открывает одно письмо за другим, сразу закрывая те, содержание которых им уже было известно. Кристина не просто стояла рядом, она буквально прижалась к Максиму и положила руку на спинку стула, склонилась так, что её чёрные и судя по всему, обработанные муссом волосы упали ему на плечо. Он этого не замечал или не противился этому. Называется не любит чужих прикосновений, значит, не считает Кристину чужой. Вот. 10 мая. За неделю до исчезновения Погосяна. Как Дима и предположил в ответе Екатерины Васильевны, сохранился весь изначальный текст краеведа. Чтали его в тишине, надеясь выудить хоть что-то ценное из этих отчётов. Катя, кажется, я разобрался с твоим бергом. Но если не разобрался, то уж точно нащупал что-то интересное. Ты была права, тут замешаны Голицыны. Одного не понимаю, как ты вообще об этом догадалась, или я чего-то не знаю. Князь Голицын, кивнул Максим. А что с ним? не поняла Аня. Мама говорила, что Скоробогатов интересовался какой-то коллекцией Гарицына и поэтому нанял отца. Ключом стала сургучная печать на подрамнике, и я наконец понял, что там изображено это никакая не обезьяна, как тебе показалось, вообще стыдно, могли бы сразу догадаться, хотя да, сохранность у неё плохонькая. Так вот, это не обезьяна и не скорпион, это лев. с торчащим хвостом и струящейся гривой, а в лапах у него колесо на пять спиц. Поняла? Это герб рода Алсуфьевых. Вот отсюда я и начал плясать. Для начала порылся в дневниках Юрия Алсуфьева, нашел кое-что неопубликованное из-за дела рукописи Ленинки, поспрашивал у сведущих людей. В общем, картина получается такая. Твой Голицын во второй половине восемнадцатого века построил на девичьем поле особняк. Там хранилась его личная коллекция с живописи, ну точнее часть этой коллекции. Как известно, самые ценные полотна он передал в Галицинскую библиотеку, немного не мало, почти 5 сотен штук. Караваджо, Рубинс, Лука Джардана. По сути, это первая публичная галерея в России. Любопытно, правда? Приехал помирать за одно из шедеврове полюбуйся. Даже нет, лучше так. Хочешь поглазеть на Караваджо, ломай себе ногу. Сломанная нога вместо входного билета. Но это я так, прости. Возвращаюсь к Голицыну. Он, значит, самое ценное отдал в больницу, а себе оставил что попроще. В основном семейные портреты, десятки портретов, ну и всякую мелочевку. Надеюсь, Рокотов, Левицкий и Тропинин не обидятся. Мелочевка, конечно, условная, я бы сказал, выдающаяся. Но все-таки не Караваджа, опять же, не в обиду. Так вот, среди этой мелочевки был и твой Бергг. Как он оказался у Голицына, мне еще предстоит выяснить. Вообще, в 1870 году твой особняк за 110 тысяч рублей серебром купила Елизавета Голицына, там ведь до сих пор на торце флигеля значится ее вензель ЕГ. Посмотри по фотографиям, его хорошо видно, но я пока не уверен, что это как-то связано. Значит, Берг... твой висел на девичьем поле в особняке, который после смерти Голицына перешел наследником. До 42-го года там заправляла его незаконорожденная дочь Екатерина Александровна Д. Лицына. Занимательно, правда? Голицына Д. Лицына. Совсем неприметно. И дочь не обидел, и общественность не фрапировал. Когда же Екатерина Александровна скончалась, особняк с совсем живописным фондом перешёл к старшему сыну её сестры, то есть к Александру Дмитриевичу Алсуфьеву. Вот, надеюсь, ты ещё не запуталась. Тут-то твой герг, а за одной и другие картины получили заветный оттиск на сургучных печатях. Дальше отследить судьбу коллекции чуточку сложнее. Сама знаешь, в конце XIX века дворянство мельчает, О мой милый, мой нежный, прекрасный сад, моя жизнь, моя молодость, счастье моё, прощай и всё такое. Доход от поместей поодыт, и дворяне теперь не брезгуют заниматься банальной коммерцией. Особняки идут в наём или перестраиваются под доходные дома. Особняку на Девичьем поле повезло ещё меньше. Он пришёл в запустение, а потом отправился под снос. А собрание картин поделили между собой правнуки Галицина. ближе к революции они свои доли распродали. Тут вообще много картин пропало бесследно. Тогда же где-то в этой мешанине затерялся и твой Берг, который теперь вдруг всплыл у тебя в клушона. Забавно, правда? И какими это тропками он туда добрёл? Ладно, знаю, ты ведь как Сергей, многого не скажешь. Как найду что-то, ещё дам знать. Как всё сложно, вздохнула Аня. А главное бессмысленно, кивнула Кристина. Почему бессмысленно? Потому что ничего не даёт. Подожди, посмотрим, что дальше. Максим открыл следующее письмо, а Кристина тем временем вернулась к маске Ямарадже. Аня напротив, было интересно узнать, чем закончилось расследование краеведа, и она с интересом взялась читать следующий отчёт, отправленный маме Максима 17 мая. Неделю назад, удивилась Аня, Да, через 2 дня после того, как пропал Погасян. С ума сойти. Что? Прошло только чуть больше недели, а кажется, что целая вечность. Да уж. Читай, если что-то интересное, попросила Кристина. Катя, что-то я не очень понял твоё будь осторожен. Ты не могла бы писать конкретнее? Ты же вроде говорила, с картиной всё чисто и проблем не будет. Может, наконец скажешь, откуда она у тебя? Я так понимаю, без шушства тут не обошлось. У меня вообще складывается неприятное впечатление, что я иду по тропе, которую уже давно проторил кто-то другой. Почти по всем документам в архивах, передо мной в списке непременно значатся Покачалов и Сальников. Везде пахнет изидой. Нет, я не против, но может, есть возможность чуть облегчить мои поиски? Знаю, Сальников давно пропал, но что там с Покачаловым? Почему не поговорить с ним? Он мог бы поделиться старыми данными. А Егоров это тоже из Езиды, хотя вряд ли Покачаловский запрос и все девятого и десятого года, а этот запрашивал документы уже в двенадцатом. Егоров, выдохнул Максим. Что-то не так? поинтересовалась Кристина. Максим прочитал ей отрывок из письма и сказал, что именно такая фамилия была у доцента, который заменил их преподавателя в университете и который, скорее всего, вывел людей с Крыбогатова на Олега Шульгу. Думаешь, это тот самый Егоров? Фамилия распространённая. Может быть. Следующее письмо Краявет отправил в этот же день поздно ночью. Кать, я тут немного продвинулся. Вообще, честно говоря, история становится всё более любопытной. Я добрался до записей Александра Богданова. Он был предводителем дворянства в Зарайском уезде. Суть в том, что ему в жёны досталась Алсуфьева, одна из правнучек Галицина. а с ней, соответственно, и часть коллекции из особняка на Девичьем поле. Они в начале 20 века продали почти все полотно, а перед продажей составили опись, где указали год, имя художника и тому подобное. Заодно указали детали бытования, из того, что знали сами и нашли в документах. Тут-то самое интересное. Богданов пишет, что в доставшейся ему коллекции было три картины, которые князь Галицин Купил в 90-е годы XVIII века напрямую у Алексея Ивановича Затрапезного. На одной из картин вроде как был особняк, некогда принадлежавший этому Затрапезному, где в гостях за пару лет до его продажи успел побывать Голицын. Знаешь, что получается? Что-то я запуталась. Аня отчаилась запомнить всё, о чём писал краевед. В начале Голицын, потом Алсуфьев, теперь Затрапезный. Знать бы ещё, кто все эти люди. «За трапезной?» — оживилась Кристина и оставила в покое маску смерти. В ее голосе, в том, как она произнесла эту фамилию, прозвучал какой-то странный, не то жадный, не то испуганный оттенок. «Ты что-то о нем слышала?» — удивился Максим. «Ничего такого, отец, кажется, упоминал. А может, я путаю?» — уклончиво ответила Кристина и вернулась к компьютеру, проявив к новому письму неожиданный интерес. Одним из владельцев особняка на Причистенке числился именно Алексей Затрапезный, статский советник, между прочим, единственный наследник всего состояния мануфактурщиков Затрапезных, а это я скажу тебе немало. Особняк на Причистенке он продал в конце 70-х, и Галицин вполне мог побывать у него в гостях. Может, вообще хотел приобрести этот особняк. Он ведь в 1778 году переехал из Петербурга в Москву и наверняка заранее подыскивал усадебку для какой-нибудь пассии, чтобы не мучиться в одиночестве, ну ты понимаешь. Но самое интересное тут другое. Твою картину, как я уже написал выше, Галицин купил в девяностые годы. Уж не знаю, зачем она ему понадобилась. Может, напоминала Галицину о какой-нибудь расчудесной ночи в одной из спален особняка. Но главное продажа зафиксирована. Тут не может быть ошибки. И вроде бы, как он точно купил полотно именно у Затрапезного, а Затрапезный, Катя, ещё в 70-х, 70-х уехал сначала в Испанию, а потом ни то в Перу, ни то в Бразилию, с тех пор в Россию вообще не возвращался и помер где-то там не позже 80-го года. «Южная Америка», — прошептал Максим. Точной даты его смерти нет. В одних источниках пишут, что Алексей Иванович умер в 1773-м, в других, что умер в 1779-м. Большой разрыв, согласись. Это тебе не плюс-минус пара дней, но в любом случае получается, что он умер лет за 10 до того, как лично продал картину Галицину. Как тебе такое? Берг пишет картину после смерти, а Затропезный после смерти её продаёт, вздохнул Максим. Хорошая дельсо сплошные мёртвые души. Этот Затропезный вообще тот ещё фрукт, нужно покопаться в его биографии. Но теперь, честно говоря, я окончательно запутался. И чёрт с ними с датами смерти. Мало ли кто что напутал, случайно или намеренно, в любом случае получается, что Затрапезный заказал твоему Бергу написать принадлежавшие ему особняк, но почему-то сделал уже в те годы, когда особняк давно перешёл к другим владельцам. Сам при этом сидел на другом конце света и в итоге продал картину Галицину. Зачем? Что вообще всё это значит? И ты говорила, что у картины есть ещё один слой. Ты же собираешься делать рентген? Может, там будет хоть какая-то подсказка. Я пока, честно говоря, ума не приложу, где искать концы всей этой истории. Затопизный продел картину Галицину в девяностые годы, медленно повторил Максим. И что? спросила Кристина. А то, что свою внутреннюю картину Берг к тому времени уже давно сгоревшей в пожаре, датировал как раз девяносто третьим годом. Вот что. «Ладно, посмотрим, что там дальше». На следующий день от краеведа пришло еще одно коротенькое письмо. «Кстати, тот символ, который ты мне прислала, откуда он? В нем есть что-то племенное, не находишь? Южноамериканское, я бы сказал, индейское. А теперь вот за трапезной с его интересом к колониальным странам. Может, объяснишь, что происходит?» На это письмо Екатерина Васильевна ответила просьбы немедленно прекратить расследование. Обещала все объяснить при личной встрече. Если от краеведа и были другие письма, то мама Максима на них не отвечала и в отправленные они не попали. «Не густо», — подытожил Максим. «Значит, по двум направлениям пока тупик?» Кристина опять подошла к маске, теперь, не спрашивая разрешения, сняла ее со стены. «Только стихотворение про Изиду от твоего отца и признание краеведа, что он сам запутался в своих документах и архивах?» Кристина сегодня была не такой скромной, как в тот день, когда Аня с Димой приехали сюда с ней знакомиться. Почти не обращалась к Ане, не смотрела на неё и в остальном вела себя так, словно предпочла бы остаться с Максимом наедине. Аня ощутила себя здесь лишней, неприятное чувство. "Теперь нужно что-нибудь узнать про Скрабогатова", прикрыв глаза, сказал Максим. Он выглядел утомлённым. "И расшифровать письмо". Кристина перевернула маску и не смогла скрыть удивления. Ага. Что? Эта маска, она тоже какая-нибудь антикварная. Вряд ли. А откуда здесь это? Кристина принесла маску к столу, не отрываясь смотрела в углубление на её тыльной стороне, затем показала остальным. Максим и Аня подолись вперёд, сразу увидели то, о чём говорила Кристина. Там на сером, неотшлифованном дереве Были вырезаны тонкие линии, из которых складывался хорошо узнаваемый символ: человек с распростёртыми руками и солнцем над головой. Тот самый символ с внутренней картины Берга, о котором спрашивал краевед. И как он тут оказался? Кристина выглядела взволнованной. Максим выхватил маску и теперь не отпускал её, прошёлся с ней до двери, будто хотел выйти из комнаты. Аня и Кристина заторопились следом, но Максим остановился и, не обращая ни на кого внимания, вернулся к столу. Так и ходил из стороны в сторону, молчал, настойчиво всматривался в вырезанную фигурку человека. "Если маска не такая старая, откуда здесь символ с картины Берга?" настойчиво повторила Кристина. Максим качнул головой, сел на стул, провёл языком по сухим губам и прошептал: "Значит, отец вырезал его перед тем, как подарить маме. — Зачем? — Господи! — Максим зажмурился. — Может, объяснишь? Аня по-прежнему стояла возле двери, растерянно наблюдала за происходящим. — Как же я сразу не догадался! — обессилев, выдавил Максим. — О чем? — Это же так очевидно! И она висела тут все это время, пока я... — И в глазах смерти увидишь мою жизнь? Вскрикнула Аня, мгновенно озвучив неожиданную мысль. Письмо твоего отца. Именно, кивнул Максим. Персонификация смерти маска. Теперь и Кристина догадалась. Так значит, она поможет расшифровать письмо? Тише. Но как может маска? тише. Аня удивилась тому, с какой настойчивостью Максим это сказал, а потом услышала шум на улице. Кто-то открыл калитку, направился к дому. "Гора наухов", выдохнул Максим. Ещё несколько мгновений они втроём стояли молча, не шевелясь, а потом резко сорвались с места. Кристина вернула маску на стену, Максим выдернул штор компьтера из розетки. Она не понимала, зачем устраивать такую суету. Можно было спокойно остаться в комнате и сказать Павлу Владимировичу, что они работают над каким-нибудь университетским заданием Максима, ну или что-то в этом духе, ведь Макс и раньше пользовался компьютером мамы. Однако Аня даже не успела высказать всё это вслух. Максим увлёк её вначале на кухню, а затем и в ванную комнату. Кристина последовала за ними. Пробраться в комнату Максима или в старую часть дома они бы не успели. "Почему мы прячемся?" наконец спросила Аня. "Потому что я сказал, что буду в университете, и потому что Корнаухов сказал, что будет в Менделеево". Аня такое объяснение показалось странным, однако она смирилась, а потом услышала шаги, едва различимый скрип открывающейся двери, следом шорох. Что он делает? прошептала Кристина. Не знаю, процедил Максим, но он точно ошибся комнатой. Что? Он в маминой комнате? Ты уверен? Максим не ответил, только тяжело вздохнул. Оставалось ждать.